вопрос. А где мы в истинном виде? Здесь, преобразовываясь, изменяясь в каждую миллионную долю секунды или там, где мы заключены в нашем потенциале и в нашем итоге, где заключается потенциал всех наших потенциалов и итогов. Это физика и те вопросы, которые она перед нами ставит. И делает это красиво и впечатляюще. И мы можем теперь сказать, где конец этого мира в пространстве и во времени, где его пределы. В пустоте Где центр, источник и начало этого мира? В пустоте. Всё исходит из пустоты и в неё возвращается. Это конец познания, нет, только начало. Дальше открытие физиков обнаруживает ещё одно невероятное свойство проявленного, созданного из пустоты мироздания. Оказывается, оно едино. Нет двух независимых друг от друга электронов. Нет двух независимых друг от друга явлений или объектов. Нет независимых друг от друга исследователя и исследуемого объекта. Оба зависимы друг от друга и влияют друг на друга. Любая пара объектов, какое бы космическое расстояние их ни разделяло, находится в неразрывной взаимосвязи. Будь это два электрона, два исследователя или пара исследователь-электрон. Здесь на уровне микромира наблюдается глобальное вселенское единство, родство и взаимозависимость всего и вся. Здесь микромир обнимает макромир, всю вселенную замыкает кольцо всеобщего единства, как на древнем символе мира змее кусающей свой хвост. Любые такие влияния, сигналы, взаимодействия между всеми объектами мира, как показывают опыты физиков, передаются на любые расстояния мгновенно. В кавычках. Квантовая теория свидетельствует о принципиальном единстве вселенной. Она показывает, что нельзя разожить мир на независищие друг от друга мельчайшие составляющие. Неделимое квантовое единство всей Вселенной является наиболее фундаментальной реальностью, Дэвид Бом. Как 2000 лет назад сказал один из учителей буддизма Нагорджуна, вещи черпают своё существование и природу в взаимозависимости и не являются ничем сами по себе. Нам трудно понять эту взаимосвязь, трудно представить, каким образом наше чихание влияет на айсберг, плавающий по океану спутника Юпитера и Европы. Однако и древняя мудрость, и современная физика серьёзно утверждают о таком взаимовлиянии всего во Вселенной, где каждое мгновение все объекты от электрона до бабочки, человека до звёзд и звёздных туманностей обмениваются моментальными взаимодействиями друг на друга. И в этом глубочайшее зерно этического подхода к жизни старой как мир изречение всех учителей древности, что посеешь, то пожнёшь, научно вытекает из положений квантовой физики, которые математически раскрывают обоснование этой точной практической формулы. В кавычках. Общие законы человеческого познания, проявившиеся и в открытиях атомной физики, не являются чем-то невиданным и абсолютно новым. Они существовали и в нашей культуре, занимая при этом гораздо более значительное и важное место в буддийской, и индуистской философии то, что происходит сейчас подтверждение продолжения и обновления древней мудрости. Роберт Оппенгеймер